Ах, если бы князь Долголядьев собственными глазами взглянул на происходящее, мысли его изменили бы своё течение. Но, как говорят русские, знать бы где упасть, соломки бы подстелил. И генерал продолжил сиесту, потому что прошлой ночью совсем почти не спал, едва ли не до рассвета одаривая своими милостями некую пышнотелую селянку. обнаруженную его драгунами на сенавале. И к тому же ещё выпил водки, а она, будучи потреблена в избытке, способствует крепкому сну. Так что выяснять причину шума, донесшегося со стороны батарей, отправился, миновав зубоскаливших в кружок штабных офицеров, верный Игорь Игоревич. Семья его служила долголядьевым с незапамятных времён, и каждый отпрыск славного княжеского рода, отправляясь на поля сражения защищать престол и отечество, брал с собой очередного Игоревича, чтобы тот чистил ему сапоги и топил баню. Правды ради, скажем, что князь был не слишком суров со своим верным слугой и сёк его только за крупные провинности, как то плохо отгладил грудь сорочки, недолжным образом наточил лезвие сабли или же вместо того, чтобы на марше держаться у правого стремени с бутылкой как следует охлаждённого шампанского, отстал. А в остальном князь Долголядьев, дай ему бог здоровья, был барин добрый и справедливый. Тем отчасти и объясняется, что верный Игорь, пройдя ещё с четверть версты и поглядев в ту сторону, откуда долетал странный шум, вдруг замедлил шаги, обратился туда, где под берёзой спал сном праведника князь, Осмеялся сквозь зубы странноватым смешком и был таков. Так что первые признаки неумолимо надвигавшихся событий проявились несколько позже, когда 4 или 5 тысяч разлёгшихся на травке русских внезапно увидели плотную шеренгу синих мундиров. Французы надвигались на них сомкнутым строем и беглым шагом, оглашая воздух криками, от которых кровь в жилах стыла, да и с фронта тоже леденила. Последствий много было научных споров относительно того, как отнеслись к этому неожиданному вторжению русские. Однако отнеслись они по большей части примерно так. Глянь, Фёдор, что за диво такое? Там должны быть наши пушкари, а вместо них какие-то в синих мундирах, а нас что, вроде бы в зелёном. Ты ты будешь смеяться, но мне даже почудилось не французы ли? Нет, ты смотри, смотри, даже и з нами у них на манер французского. Тебе, видать, голову напекло. Проморгайся, Прохор. Откуда ж тут взяться нехрист этим? Если мы в муку смололи их правое крыло, не умею тебе сказать, но знать-то не наша, а? Да и кричат-то они тоже не по-нашему. В Испанию какую-то зовут, но ведь и на французскую тарабарщину не похоже. Ну-ка, ну-ка, гляди, гляди. Погоди, подай-ка мне трубу. Владычец небесная, пропали мы, Фёдор, французы. Кое-кто из наших уверял потом, будто кричал «Ура!», другие, что, мол, домой пора, но это, в общем, и не важно. А важно, что 400 или сколько там нас оставалось человек бегом взбежали на равнину перед Збодуновым и, уставя штыки, ринулись на русских в бешенстве, как говорится, отчаяния. Об этом тоже много было разговоров и споров, а сошлись, однако, на том, что бежали мы в плен сдаваться и торопились успеть, покуда гусары и кирасиры не предприняли новую атаку, пребывая в счастливом заблуждении, будто помогают нам одолеть русских. Так или иначе, но пушки причинили нам большой урон. И мы ещё не успели остыть от резни, устроенной на батареях. Хоть против русских ничего и не имели, и взбежали на равнину с намерением докатиться до русских позиций, проникнуть вглубь их боевых порядков без кавалерии, разумеется, и там побросать оружие. Беда была в том, что Иваны Поняли нас совершенно привратно. И в ошибочном своём расчёте укрепились, рассудив, вероятно, что если такая горстка кидается в штыки, действуя чисто на храпом, то это значит какие-нибудь совсем отпетые сорвиголовы и ухарезы, которым жизнь не дорога, терять нечего. А потому, дружище Фёдор, ты меня тут подожди, я скоро. Да нет, и я с тобой. Пропадать кому же охота? Во время этой кампании не так уж часто доводилось видеть, чтобы четыре тысячи бежали от четырехсот. И панический страх, захлестнувший и обративший в бегство первые ряды русских, мгновенно перекинулся на вторые, а с них на третьи. И вскоре вся дивизия опрометью, давя и топча отставших, сметая офицеров, помчалась к Збодунову, а потом загрохотал и по его улочкам по направлению к мосту через реку, выводившему прямо на московский тракт.